Глава четырнадцатая. Дебют в детском онкологическом отделении прошел успешно. Мы с Викой сыграли роли Деда Мороза и Снегурочки. В переносном смысле, конечно. Белые халаты, шапочки, хирургические маски – это не театральные костюмы. В остальном аналогично. Заходили в палаты угощали деток, и пока те трущили гостинцы, я работал. Где-то приходилось задерживаться. Я давала знак вики и она заводила с детками разговор. Ей читали стихи, рассказывали о родителях, родной деревне или городе. С радостью. Пребывание в палате тяжко даже взрослым, а тут дети. Им бы бегать, прыгать, а не томиться в четырех стенах. Почему бы не пообщаться с доброй тетей? У нее такие вкусные конфеты и печеньки. Из второй палаты Вика вышла с влажными глазами. Сердце рвется, объяснила в коридоре. «Когда знаешь». «Соберись, милая», — сказал я. «А за них не беспокойся. Выживут. У меня, кажется, выходит». «Постарайся, Миша», — попросила она. «Тяжело на них смотреть». «Мне тоже». «Когда видишь эти лысые головенки?» Волосы выпали после химиотерапии. «Бледные личики, погасшие глаза?» Я-то почти сразу перехожу на внутреннее зрение, устремляя его к пораженным органам. А вот вики приходится таращиться. Отводить взгляд нельзя. Дети чувствуют фальшь. А еще нужно улыбаться. В палату к наиболее тяжелым пациентам нас не пустили. Карантин. Иммунитет у детей после химиотерапии никакой. Еще схватит инфекцию. К счастью, там имелось окно в коридор. Постоял у него, поработал. Далось трудно. Во-первых, расстояние. Во-вторых, терминальная стадия. Организм человека лечит себя сам, лекарства только облегчают задачу. Так было с моим прежним воздействием. Но не в случае рака. Здесь клетки сходят с ума и начинают уничтожать органы человека. Привести их в чувство, воротить прежний алгоритм поведения оказалось нелегко. На привычное воздействие холодом они не реагировали. Пришлось нырять глубже на клеточный уровень и там разбираться. Получилось не сразу, но пошло. Красный цвет пораженного органа начинал сменяться голубым, причем, как оказалось, достаточно запустить процесс, дальше он идет сам. Уловив эту особенность, я стал действовать по шаблону. Запустил, проконтролировал, занялся другим пациентом. Если что не так, вернусь и повторю. Возвращаться не пришлось. Меня вызвал Терещенко и сообщил, что эксперимент прошел успешно. «Заведующее отделением пришлось рассказать о вас», — огорчил, разведя руками. «Извините». Она, опытный врач, и все поняла. Обещала молчать. «Правда, думала, что вы угощаете детей заряженными конфетами». Он улыбнулся. «Это, кстати, возможно?» Яковлевич уставился на меня. «Бред», — хмыкнул я. «Жаль», — вздохнул он. «У меня к вам просьба, Михаил. лично Есть у меня друг, Яша Лившиц. Росли в одном дворе, учились в одном классе. Я поступил в медицинский институт, он в военное училище. Служил в танковых войсках. Во времена Хрущева армию сокращали, угодил под это и Яков. Для него это стало ударом. Любил танки. У него и отец на них воевал. Пришлось идти на завод». Работал токарем, позже стал мастером. Все же высшее образование. Рассчитывал со временем вернуться в армию, но тут в СССР начались гонения на евреев. Яша посмотрел, плюнул и перебрался в Израиль. И вот там сделал карьеру. Танкистов из СССР охотно брали в Цахал. Цахал — армия обороны Израиля. Насчет танкистов из СССР — правда. Они, к слову, де-факто создали танковые войска Израиля. Воевал, дослужился до бригадного генерала. Есть у них такое звание. Я смотрел на Терещенко, не понимая, к чему он клонит. «У Яши трое детей», — продолжал Яковлевич. «Две старших дочери и сына Риэль. Арик. Семнадцать лет. Неоперабельная злокачественная опухоль головного мозга. Израильские врачи развели руками. Жить парню от силы два месяца». Он посмотрел на меня в упор. так Хотите, чтобы исцелил? Прошу, Миша. За кого другого не стал бы, но тут случай особый. Яша мне как брата, его сын родной человек. Упреждая ваш вопрос, скажу, друг обещал хранить тайну. Он человек военный, слово сдержит. И еще десять тысяч долларов. Наличными, из рук в руки. Хм, огромная сумма для СССР. Когда разрешат продавать квартиры? В Минске можно будет купить однушку за три тысячи. Но, с другой стороны, валюта. Только за владение ею в СССР уголовная статья. стрёмно Я забарабанил пальцами по столешнице. Терещенко понял. Не беспокойтесь, Михаил. И я, и Яша будем молчать. Если опасаетесь, оставьте доллары мне, сохраню, не пропадут. Не боитесь об ЭХСС? Эх, Миша, Миша, улыбнулся он. Вы не евреи, потому многое не знаете. Когда в 70-х начался массовый исход евреев из СССР, встал вопрос, что делать с нажитым имуществом. Вести его с собой глупо, часто вовсе невозможно. Разумеется, можно продать, но куда девать вырученные рубли? В Израиле они не нужны, да и вывести не дадут. Евреев, покидающих СССР, на границе досматривали с особым тщанием. Вот тогда и зародилась система взаимопомощи. Вы продавали здесь имущество, отдавали рубли нужному человеку, взамен за границей получали валюту. Таким же образом, жившие за границей евреи помогали родственникам в СССР. Если официально выслать валюту, ее отдавали по курсу Госбанка СССР, то есть 66 копеек за доллар. По системе помощи выходило в несколько раз больше. Всем выгодно, все довольны. «Я вам больше скажу. Кому, думаете, отходила квартира, которую оставляли уезжающие за границу евреи?» «Государству. В смысле, исполкому». «А вот и нет. Теоретически, да, но на деле иначе. Уезжавшие евреи прописывали в квартире родственника, и она оставалась ему. Все законно. В 70-е в Минске государство отошли считанные квартиры евреев, а уехало их, о-хо-хо, сколько». В конце 80 ситуация изменилась, оставлять стало некому, слишком многие стали уезжать. Хотя схемы есть, какие люди, готовы сохранить деньги. Так что не волнуйтесь, доллары вернут по первому требованию. «Осталось заработать», — вздохнул я. «Рак в терминальной стадии. Ладно, детки, с ними проще, но парню 17 лет...» «Постарайтесь, Михаил. Буду вашим должником». Пациента привезли через день. Выглядел он, в гроб кладут. Но так оставалось недолго. Лишенная волос голова, следствие химиотерапии, серая кожа, изможденное страданием лицо. Жалко мальчика. На последней стадии рака больных мучают боли, иногда непереносимые. Этому, видно, досталось. Кроме пациента в палате меня ждали Яковлевич и незнакомый мужчина лет за пятьдесят. Невысокий, худощавый, с острым взглядом карих глаз. В штатском, но военная выправка чувствуется. Он стоял у кровати, на которой сидел мальчик и смотрел на меня в упор. «Знакомьтесь», — представил его Терещенко. «Мой друг Яков. А это Михаил». Генерал протянул мне руку, я ее пожал. Ладонь у него оказалась сильной и твердой. «Это Ариэль», — указал Терещенко на пациента. «Можно просто Арикон не обидеться, так?» — он улыбнулся мальчику. Тот в ответ кивнул. «Говорит по-русски?» — спросил я. «Да», — ответил генерал. «Тогда оставьте нас вдвоем. Не хочу светить перед ним способностями». Генерал хотел что-то сказать, но Терещенко подхватил его под локоть и вывел из палаты. Я взял стул и подсел к мальчику. Ляг на живот велел. Будем исцелять. Арик подчинился. Я положил ему руку на затылок. Нужды в том не имелось, но зачем мальчику знать? Обязательно расскажет отцу. Что у нас тут? Жопа, если коротко. Опухоль на четверть мозга, да еще проросла вглубь. Неудивительно, что ее не стали удалять. Поражены не только твердая мозговая оболочка, но и мягкая с паутиной с чего тут начинать попытался привести клетки опухоли в чувство хрен наны словно алкоголики в запое они желали бухать в нашем случае жрать здоровых товарок ах вы суки запустив энергетический поток я стал выводить их из активного состояния слой за слоем рефлекторно помогал себе пальцами двигая ими по черепу пациента завершив процедуру начал с крайних Так, бухарики, протрезвляемся и работаем. Потихоньку, помаленьку. Понимаю, трудно, но когда-нибудь надо начинать. Не то сдохните вместе с пациентом, поняли? Не сразу, но клетки начали работать. Поначалу робко, по чуть-чуть, но их цвет стал меняться с красного на голубой. Я немножко помог им энергией, а затем убрал руку. Кажется, процесс пошел. «Как чувствуешь себя?» — Арик спросил пациента. «Голова не болит?» «Нет», — ответил он. но щекотно В голове будто таракан ползает». «Интересный эффект». Я невольно улыбнулся. «Тараканы в голове — это по-нашему». «В Израиле есть тараканы?» «У нас нет. У других видел. Вот такие». Он вытянул руку и развел большие указательные пальцы. «Ничего себе!» Если у них такие в головах... Потерпи, Арик. Это хороший таракан. Съест опухоль и исчезнет. Полежи. Я встал и вышел в коридор, где немедленно столкнулся с папашей пациента. Он уставился на меня. Все нормально, успокоил я. Процесс пошел. Не беспокойтесь, сына, пусть полежит. Через час вернусь и продолжу. Идемте пить чай, предложил стоявший здесь же Терещенко. Мы отправились к нему в кабинет, где секретарша главного врача принесла нам чай и бутерброды. Яков попросил кофе, ему сделали растворимого. Он его едва пригубил, к бутербродам вовсе не прикоснулся. Я стесняться не стал. Целительство пробуждает зверский аппетит. Как же так, спросите вы, ведь энергия идет из окружающего пространства, сам говорил. Так-то оно так. Но ведь кто-то пропускает ее через себя, направляет и контролирует. Силы тратишь, ого-го!» Поглощая бутерброды, я украдкой наблюдал за генералом. По его лицу читалось, что только усилием воли он удерживает в себе желание встать и побежать к сыну. На мгновение ощутил острую зависть. «Меня так не любили. Отца вовсе не знал. Мать родила меня незамужней, а потом отдала сестре и укатила с очередным хахалем». Даже не знаю, где она сейчас. Вырастила меня тетя Оля. Вот она меня любила, но по-своему, по-деревенски. Лаской не баловала, хотя заболейка Карик отдала бы все, чтобы вылечить. «Ну что, навестим нашего пациента?» — предложил я, сжалившись. Генерал вскочил со стула. Следом поднялись мастерещенко Так втроем и ввалились в палату. Арик лежал на койке и читал книгу. «К тумбочке нашлась», — объяснил подбежавшему к нему отцу. «Скучно просто так лежать». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Яков. «Хорошо», — ответил мальчик. «Только таракан в голове бегает. Щекотно и чесать хочется». «Какой таракан?» — изумился генерал. «Дядя Миша запустил», — объяснил Арик. «Говорит, он съест опухоль». Яков уставился на голову сына, словно разыскивая дырку, через которую впихнули насекомое. Это образное выражение успокоил я. Процесс исцеления вызывает такие ощущения. Разрешите? Отодвинув генерала, я присел и положил ладонь на голову Арика. А неплохо так процесс идет. Уже четверть опухоли потеряла красный цвет. Вот что значит юный организм. Это не директор торга с его циррозом и угробленной иммунной системой. Да и выглядит мальчик неплохо. Кожа на лице хоть и бледная, но уже не серого оттенка. В глазах появился блеск. «Есть хочешь?» — спросил я, убрав руку. «Да», — кивнул Арик. «Очень». «Я сейчас», — сказал Яковлевич и исчез за дверью. Спустя несколько минут он вернулся с санитаркой. Та держала в руках поднос. Подойдя к тумбочке, поставила на нее тарелку с манной кашей, кусочком батона и стакан жидкого чая. Положила ложку. Арик схватил ее и за пару минут смолол угощение, после чего вопросительно посмотрел на нас. «Ему нужно много есть», — сказал я. «Организм выздоравливает и требует высококалорийной пищи. Колбаса, черная и красная икра, масло, чай с сахаром». «Распоряжусь», — пообещал Терещенко и торопливо вышел из палаты. «Идемте, Яков. Я взял генерала под локоть. Не будем мешать Арику выздоравливать. Пусть читает». «В последнее время у него совсем не было аппетита», сказал генерал в коридоре. «Заставляли есть». «Фирма веники не вяжет, фирма веники плетет», хотел пошутить я, но не решился, глянув в лицо генерала. Не поймет. «Навещу Арика вечером», сообщил. «На сегодня хватит. Вы его тоже не беспокойте. Организм мальчика борется с болезнью, не отвлекайте. Пусть ест, пьет, читает. Вы пока можете съездить в город, навестить знакомые места». «У вас есть дети?» — спросил он. «Нет пока». «Вот будут, поймете», — вздохнул он. «Никуда я не поеду. Попрошу принести стул, сяду здесь», — он указал на место у двери, — «и буду дежурить». «Как хотите», — пожал я плечами и отправился в ординаторскую. «Вовремя. Привезли детей из ДЦП». «Мои новые способности сломали прежний график?» Очередь резко двинулась вперед, из-за чего родители часто не успевали подвозить детей. Я дал команду принимать всех, кто уже в Минске, вследствие чего пациенты шли волнами. То нахлынут, то сидим без дела. До часу дня исцелил пятерых. Мы с Викой съездили в ресторан, пообедали, вернулись, а тут еще подвезли. Провозился с ними до вечера, а затем пошел к Арику. Яков сидел на стуле у двери в палату. Увидев меня, встал. «Как сын?» — спросил я. «Нормально», — сообщил он. «Ест, пьет, читает». «Много ест. Может...» «Пусть», — сказал я. «Ему нужно. Давайте посмотрим нашего больного». Увиденное меня удовлетворило. Уже большая часть клеток опухоли приобрела синий цвет. Но процесс замедлился. Я его слегка подстегнул и попрощался с пациентом. Генерал попросил разрешения ночевать на свободной койке в палате с сыном. Возражать не стал. Посоветовал только мальчика не тормошить. Утром следующего дня вновь отправился к Арику. В палате, кроме Якова, обнаружился Терещенко. Все трое оживленно разговаривали. При моем появлении смолкли и уставились на меня. «Как твой таракан, Арик?» — спросил я мальчика. «Более не ползает?» «Перестал дядя Миша», — улыбнулся он выглядел Арик совершенно здоровым разве что недокормленным ничего наверстает исхудавшее лицо светилось радостью удивительно красивый мальчик тонкие черты лица серые глаза не в отца пошел я сел на стул и положил руку ему на голову красных клеток в мозге не наблюдалось быстро справился как чувствуешь себя герой спросил «Хорошо», — ответил он и пожаловался. «Только надоело лежать». «Так не нужно», — сказал я и повернулся к Якову. «Арик в первый раз в Минске?» «В Израиле родился», — подтвердил генерал. «Ну так устройте ему экскурсию. Провезите по городу, покажите места, связанные с вашей юностью. Думаю, ему будет интересно». «Да, папа», — загорелся Арик. «А ему можно?» — засомневался генерал. «Запросто». «Он здоров. С транспортом помочь?» «Я распоряжусь», — заверил Терещенко. «Михаил, на пару слов». Мы вышли в коридор. «Вы уверены?» — спросил Яковлевич. «Абсолютно. Можно сделать снимок головного мозга, только я бы не рекомендовал. Неизвестно, как поведут себя клетки под рентгеновским излучением. Они только обновились. Как бы ни пошел обратный процесс». «И к чему этот вопрос, Семен Яковлевич?» — Вы же врач, сами видите. Пациент вчера лежал пластом, а сейчас гулять рвется. — Вижу, Михаил, — вздохнул он, — но поверить не могу. Мальчика приговорили к смерти. Лучшие врачи Израиля расписались в собственном бессилии, а вы взяли и исцелили. Невероятно. — Нет такой крепости, которую не взяли бы большевики, — улыбнулся я. — Так учит партия. — Какой вы большевик, — махнул он рукой. Да и партию на дух не переносите. Тут поневоле подумаешь о боге. От чего он наделил такими способностями и почему вас? Сам знать хочу, вздохнул я и пошел к себе в отделение. Вечером в ординаторскую позвонил Яковлевич, попросил зайти. Я отправился. В кабинете, кроме главного врача, обнаружился Яков. Приставной столик накрыт для банкета. Хм, даже горячее в сутках подвезли. «Михаил Иванович!» — подлетел ко мне генерал. «Благодарю!» Он схватил и потряс мою руку. Затем вытащил из кармана пачку долларовых купюр, перетянутую банковской упаковкой. «Держите!» Я взял и протянул Яковлевичу. Тот сунул пачку в карман халата. «На сохранение!» — пояснил он в ответ на удивленный взгляд Якова. У Михаила были неприятности с милицией. Приходили арестовывать по доносу одного партийного деятеля. Его сына Михаил отказался принимать без очереди. Михаила мы отбили, милицию прогнали, но, возможно, повторение. Обладание иностранной валютой уголовная статья. А меня не тронут. Депутат Верховного Совета. «Узнаю, СССР», – покачал головой генерал. «Выдающегося человека и в тюрьму». Да такому целителю цены нет. Кстати, Михаил повернулся ко мне. Если будут доставать, перебирайтесь в Израиль. Я не еврей. Ну и что? Полагаете, в Израиле сплошь евреи? Всех хватает. ведь на жительство гарантирую. Примите иудаизм, получите гражданство. Вы говорите на иностранных языках? Английский и немецкий. Тогда вовсе без проблем. «Английский в Израиле знают все, русский тоже понимают. Для начала откройте свой кабинет, а там и клинику. С необходимыми разрешениями поможем, согласны?» «Нет», — покачал я головой. «Почему?» — удивился он. «У вас обрезают то, что нужно удлинять». Он недоуменно уставился на меня, но потом сообразил и рассмеялся. «Взрослым процедуру бритмила проходить не обязательно». «Бритмила?» Обрезание на иврите. — Так, Яша, — подключился Терещенко, — прекрати сманивать целителя, обижусь. Генерал нахмурился. — Как-то, Марик, — перевел я разговор. — Спит, — ответил Яков. Утомился. — Он еще не оправился, быстро устает, но по нему видно, что здоров. Я его таким давно не видел. — Вы вернули мне сына Михаилу. — Деньги — ерунда, их можно заработать, а вот потерять ребенка — так что ваш должник. — Будут трудности — обращайтесь. Он протянул мне визитку. Я взял ее и сунул в карман. — Вы тоже, — вернул предложение. — Рецидива не опасаюсь, но если что, приезжайте. Примем сразу и бесплатно. — Прошу к столу, — предложил Терещенко. Посидели, выпили, поговорили. Друзья опустились в воспоминания, я не прислушивался. Ел, восполняя потраченные силы. Насытившись, сложил приборы на тарелке. Это заметил генерал. «Могу спросить вас, Михаил?» «Без проблем», — кивнул я. «Сема говорит, что вы провидец. Предсказываете будущее». Терещенко нужно укоротить язык, растрепался. «Не совсем так». Попытался соскочить я. В Кассандры не гожусь. Ей не верили, согласился он. Сема утверждает, что вам можно. Что хотите знать? Что ждет Израиль? Ты бы еще про мировую войну спросил. Впрочем, я закрыл глаза, будто погрузился в транс, прозревая будущее, затем открыл и уставился на генерала. Ничего особенного. Будете жить, рожать и растить детей. И воевать. — С кем? — насторожился он. — Египет? Сирия? Иордан? — Эпоха больших войн для Израиля позади, а вот палестинцы прикурить дадут. — Сарафатом у нас мир. — Его организация не единственная в Палестине. Вам такое название Хамас о чем-то говорит? — Да, — кивнул он. — Их руководство и активисты сейчас в тюрьме. — Свято место пусто не бывает, наплачетесь. «Про пояса шахидов слыхали?» «Нет», — ответил генерал. «Что это?» Пояса шахида к 1990 году еще не получили распространения и массово не применялись, да и самого термина еще не существовало. Пояс смертника. Обвяжется араб взрывчаткой, добавит к ней болтов и гаек для усиления поражающего эффекта, зайдет в толпу, скажем, в магазин или на рынок, и приведет в действие с криком «Аллах Акбар!» «Твою мать!» — выругался генерал. «Как это?» — удивился Яковлевич. «Добровольно убить себя?» «Им пожал я плечами. «Верят, что попадут в рай, где их будут ждать семьдесят девственниц. Или восемьдесят, много словом». Терещенко посмотрел на Якова. Тот кивнул, подтверждая. «В скором времени пояса смертника станут применять массово. Скажите там своим, пусть заботятся генерал кивнул и еще автомобили добавил я со взрывчаткой спросил яков не только автомобиль сам по себе оружие если на большой скорости направить в толпу выругался генерал именно подтвердил я Б... какая ситуация в израиле помогали хамасу окрепнуть и развиться вот они отблагодарят кровью умоетесь он насупился помолчали «И какой выход?» — спросил Яков тоскливо. «Вам виднее, я целитель. Не мое дело давать советы космической глубины». И такой же глупости добавил мысленно. «Ну а личное мнение?» — не отстал он. «Есть два способа решения проблемы. Первый — радикальный. Собрать палестинцев на ваших землях, посадить на верблюдов и отправить за пределы Израиля». «Это невозможно», — покачал он головой. «Не позволят». Тогда второй. Договориться со странами-спонсорами палестинцев. Перестанут давать деньги, прекратится террор. Тоже невозможно, вздохнул он. О, Яков, всплеснул я руками. Кто из нас еврей? Вам удалось спустя две тысячи лет после рассеяния выдурить себе государство? Убедить в том мировой общественности руководство таких разных стран, как США и СССР? Договориться можно со всеми. Нужно только знать, что предложить. И как. Он покачал головой, но ничего не сказал. Ну и ладно, не больно-то хотелось. Мне с ним детей не крестить. Я отглотнул из чашки остывшего чая. «Еще что-нибудь?» — спросил генерал. «Хм, что ему сказать?» Загрустил генерал. «Ладно, получите пряник. Фамилия Нетаньяху вам о чем-то говорит?» «Беньямин?» «Имени не знаю», — прикинулся я шлангом. «Не прозревается. Но у него старший брат был офицером и погиб». «Он. Брата звали Йонатан». Йонатан Нетаньяху — национальный герой Израиля. Командовал отрядом спецназа, освободившим в 1976 году израильских заложников, пассажиров, угнанного террористами самолета. Погиб в ходе этой операции». Через 5-6 лет Бениамин станет премьер-министром Израиля, пробудет на этом посту три года и уйдет, проиграв выборы. Через 10 лет вернет себе пост и останется премьером на долгие годы. Он слишком молод, покачал головой Яков. В Израиле не становятся премьерами в 40 с небольшим. Бениамин Нетаньяху стал самым молодым премьер-министром в истории Израиля. Все когда-нибудь бывает в первый раз. Он внимательно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Разговор свернулся, и мы попрощались. Как тогда я думал, навсегда. Исцеление Арика имело неожиданное последствие. Я обзавелся многочисленной родней. Было это так. Через день после отъезда генерала с сыном меня пригласил Терещенко и огорошил. Есть возможность купить хорошую мебель, качественную, сделанную на заказ. «Вы ведь в скором времени получите квартиру?» «О мебели не думал», — признался я. «Зря», — упрекнул он. «Три комнаты обставить непросто. Понимаю, что возможность вы найдете. Деньги есть, да и связи имеются. Но зачем вам ширпотреб из фанеры и опилок? А тут мастер делал». «Объясню. Мой знакомый уезжает к детям в Израиль. Они давно там, как и жена». Иосиф не хотел ехать, сопротивлялся, как мог, но сдался. Плохо одному без семьи. Словом, продает. Был у него, и скажу, мебель замечательная. Спальные и гостиные гарнитуры, кабинет с книжными шкафами, обширная библиотека. Она, кстати, входит в цену. «Сколько?» — спросил я. «Пять тысяч долларов». «Нифига себе! Уверяю вас, это дешево». Иосифу предлагали в три раза больше, но в рублях, а ему нужны доллары, сами понимаете, почему. У вас они есть. Впрочем, не навязываю. Съездите, посмотрите. Я поехал. Вику брать не стал. Зачем зря таскать? Наверняка откажусь. Не считайте меня антисемитом, но у евреев все всегда самое лучшее. Дети, специалисты, образование. Ну и мебель, бывшая в употреблении. С клопами. Продавец жил в доме на площади Победы с хорошо известными минчанам-голубками на фасадных медальонах. Элитное местечко. Пройдет 30 лет, и квартиры здесь будут стоить, как в Майами. Вроде центр города, но ступи чуть в сторону, и попадаешь в тихие места. Рядом парк Горького, в шаговой доступности Янки Купалы, сквер Марата Козея, набережная Свислочи. Я припарковал Ауди во дворе, Вошел в нужный подъезд и по широкой лестнице поднялся на третий этаж. Дверь мне открыл старик, седой и худощавый. На еврея, к слову, не похож, только нос выдает корни. «Здравствуйте, Иосиф Наумович», — поприветствовал его я. «Меня зовут Михаил. Насчет мебели». «Проходите», — отступил он в сторону. «Обувь не снимайте, у меня нет ковров». Я прошел. Хозяин провел меня по комнатам. Ну, что сказать. Замечательная квартира. Высокие потолки с лепниной, паркетные полы. Последние будто вчера натерли. Жалко ступать ботинками. Везде стерильная чистота. это квартира еврея? Слом шаблона. — У вас кто-то убирает? — поинтересовался я. — Степанида, — кивнул он. — Двадцать лет домработницей. «Замечательная женщина. Честная, старательная. Тоже вот беда. Я уеду, а она потеряет работу. Новые хозяева вряд ли наймут». «Вы не оставите квартиру родственникам?» «Нету их», — вздохнул Иосиф Наумович. «Все уехали. Будь иначе, не стал бы мебель продавать. Будете смотреть?» «Буду», — сказал я. Мебель оказалась хороша массив из светлого ореха, инкрустированный карельской березой. Я ожидал нечто темное, тяжеловесное, под красное дерево, а вот нет. Гарнитуры выглядели легкими и нарядными, хотя на деле довольно громоздкие. «Собирали прямо здесь?» — уточнил у хозяина. «Да», — подтвердил он. «Понимаю ваши сомнения. Вытащить нелегко. Поцарапать и побить можно запросто, придется чем-то обвязать». А зачем вытаскивать? Мысль, появившаяся в голове еще в первые минуты пребывания здесь, стала набирать силу. Замечательная квартира. Три просторных комнаты, широкий коридор, кладовая. Кухня, правда, маловато, но можно сделать перепланировку. Заменить сантехнику. Нафига мне бетонная ячейка в большом человековейнике? Хочу. Намерение укрепила библиотека. Огромное, в несколько тысяч томов. Не какие-то там дешевые издания на газетной бумаге, выпускавшиеся миллионными тиражами для сдатчиков макулатуры, а подписные серии с отменными обложками. Немало книг на иностранных языках. Польский, английский, немецкий. Пол жизни собирал, — пояснил хозяин, заметив мой интерес. Как вернулся с фронта, так и начал. Мог получку за книги отдать. Жена ругалась, — он вздохнул. — Я ведь Михаил известный литературовед, профессор, доктор наук. — Гальпер. Слыхали о таком? — Да, — подтвердил я, хотя слышал фамилию впервые. — Есть разговор, Иосиф Наумович. Не угостите чаем? — Угощу, — усмехнулся он. — Но если хотите торговаться, то ответ сразу — нет. Без того за бесценок отдаю. — Есть другое предложение, — успокоил я. Мы прошли на кухню, где Гальпер поставил чайник на плиту, вскипятил воду и заварил чай. Хороший, к слову. Пили молча. Хозяин посматривал на меня с интересом. Я же не спешил, выстраивая в голове речь. Словом, так, сказал, поставив опустевшую чашку. Десять тысяч долларов за мебель квартиру. Если мало, то могу добавить, но уже рублями. Не выйдет, покачал он головой. Я могу прописать вас у себя, но как субквартиранта. По-другому не получится, вы не родственник. Субквартиранты прав на жилье не имеют. Как уеду, сразу выселят. «Ну так сделайте меня родственником», — предложил я. «Как?» — удивился он. «Усыновите. У меня нет отца и никогда не было». «Через суд? Это долго. И не факт, что суд примет такое решение. Нужны свидетели?» Зачем суд пожал я плечами? В моей метрике в графе «Отец» стоит прочерк. Метрика — свидетельство о рождении. Мать родила меня незамужней. Позже в метрике стали вписывать фамилию, имя и отчество отца со слов матери, но у меня прочерк. В этом случае по закону любой мужчина может прийти в ЗАГС, заявить, что данный гражданин является его сыном и его обязаны таковым зарегистрировать. Это правило действует и сейчас, по крайней мере, в Беларуси. Согласие матери при этом не требуется, а вот мое — да, поскольку совершеннолетний. Как понимаете, возражать не стану. Получу новую метрику, вы пропишете в квартире новоприобретенного сына. Как уедете, она останется мне. Хм, он с интересом посмотрел на меня. У вас в роду не было евреев, Михаил? По материнской линии точно нет, покачал я головой. Про отца сказать не могу, никогда его не видел. Тетка говорила, что тот был офицером. Служил в части, где мать работала продавцом военторга. Лицом и фигурой я в него. Тогда вряд ли, кивнул он. Хотя, кто знает, в Белоруссии все перемешались. Если опасаетесь, что буду претендовать на наследство или воспользуюсь вновь приобретенными родственными связями, чтобы уехать из СССР, то зря. Как вы поняли, человек я не бедный. Уезжать не собираюсь. А будь захочу, обойдусь без вашей помощи. День назад мне предложили перебраться в Израиль. Гарантировали вид на жительство и даже гражданство, хотя я не еврей. Объяснить почему?» «Не нужно», — покачал он головой. «Знаю, кто вы». «Ничего не имею против такого сына, хотя Софе придется объяснить». Он засмеялся. «У меня встречное предложение, Михаил. Доллары я возьму, а рублей не нужно» но взамен вы поправите мне здоровье. «Не вопрос», — сказал я. «Хоть сейчас». Чтобы не тянуть время, мы с Гальпером съездили в райцентр, где я появился на свет. Там подняли документы, убедились в отсутствии у меня законного отца и приняли заявление у новоприобретенного. В тот же день выдали новое свидетельство о рождении. Мы вернулись в Минск, где я поменял паспорт, став Иосифовичем вместо Ивановича. Фамилию и национальность менять не стал. После чего Гальпер прописал меня в квартире. Все заняло считанные дни. Я не скупился на донаты. В ноябре папа отправился в Израиль. Я отвез его на вокзал. Гальпер надел новый костюм с орденами и медалями. При ходьбе они позвякивали. Понимаю, для чего парад. Вернее, для кого. Не решаться таможенники обыскивать фронтовика. Десять тысяч долларов доедут до Израиля, откуда, к слову, и приехали. Большинство наград были юбилейными, но имелись и фронтовые. Как сказал Гальпер, в Красной Армии он служил военным переводчиком, помогал в допросах пленных немцев. Тоже нужное дело. На прощание мы обнялись. «Вы хороший, Михаил», — сказал Гальпер. «Рад, что квартира остается вам. Не обижайте Степаниду, она добрый человек». Не волнуйтесь, успокоил я. С домработницей мы и вправду договорились. Я увеличил ей зарплату, познакомил с Викой. Женщины друг к другу приглянулись. Как отнеслась моя любимая к кунштюку с папашей? Кунштюк, устаревшая, ловкий прием, фокус, забавная проделка по словарю Даля. Поначалу сложно. Для советского человека это постыдная махинация для чего она если квартиру все равно дадут и неважно что в бетонном доме я свозил ее на просмотр впечатлилась как и я зависла у библиотеки как ты думаешь кому достанется квартира если мы откажемся спросил вику я скажу ответил за нее гальпер сыну одного партийного начальника он уже приезжал смотреть Если вы, Виктория Петровна, полагаете, что квартира отойдет семье, много лет простоявшей в очереди в исполкоме, то спешу разочаровать, этого не будет. Некогда сюда заселяли достойных людей, писателей, ученых, художников, но теперь сплошь родственников начальства. При Машерове такое было невозможно. Речь о Петре Мироновиче Машерове, первом секретаре ЦК КПБ в 1965-1980 годах. Человек скромный и честный, он не позволял партийному руководству наглеть. Один штрих. На работу Машеров ходил пешком. Он жил неподалеку от здания ЦК, в сопровождении единственного охранника. Ничего удивительного. Под КПСС крепко подгорает. Многие партийные бонзы лихорадочно стремятся урвать напоследок. И не только они. Хорошо, согласилась Вика. Новый 1991 год мы встречали в новой квартире, отремонтированной по моему вкусу и желанию. Но я забежал вперед.